Глава шестая. Златопуст Локонс. Зато весь следующий день Гарри было не до улыбок. Все не задалось с самого утра. Волшебный потолок в большом зале был затянут скучными серыми облаками. Четыре обеденных стола, как полагается, уставлены мисками с овсяной кашей, тарелками с копченой селедкой — тостами, блюдами с яичницей и жареным беконом. Гарри и Рон сели за свой стол рядом с Гермионой, уткнувшейся в любимую книжку встречи с вампирами. Она все еще сердилась на них из-за противозаконного перелета, судя по тому, как сухо поздоровалась с ними. Невилл же долго пупс, увидев их напротив, расцвел улыбкой, Навел был круглолицый мальчуган, то и дело попадавший в какую-нибудь передрягу. К тому же он вечно все забывал. «Вот — Вот-вот прибудет почта, — сказал он. — Бабуля должна прислать кое-какие вещи. Я не все захватил. И действительно не успел Гарри приняться за кашу, как над головой зашумели крылья влетевших сов, их было сотни, не меньше, они кружили по залу, протяжно кричали, заглушая голоса мальчишек и девчонок, и роняли там и здесь письма и посылки. Один увесистый пакет хлопнулся прямо на голову Невилла, и тут же что-то большое, лохматое, упало в кувшин Гермионы, забрызгав всех молоком и осыпав перьями. «Стрелка!» — воскликнул Рон, вытащив мокрую грязную сову из кувшина за лапы. Сова лежала на столе неподвижно, лапы кверху, в клюве мокрый красный конверт. «Какой ужас! Да все в порядке, она дышит!» — сказала Гермиона, поглаживая сову кончиком пальца. «Я не об этом. Я вот о чем!» — Рон указал на красный конверт. По мнению Гарри, ничего особенного в конверте не было, но Рон с Невиллом глядели на него так, как будто он вот-вот взорвется. — В чем дело? — спросил Гарри. — Она она прислала мне громовещатель, — прошептал Рон. — Так скорее открывай. Так же тихо проговорил Невилл, а то будет хуже. Моя бабуля тоже однажды прислала такое письмо, а я совсем про него забыл, так что было... — А что такое громовещатель? Гарри перевел взгляд с испуганных лиц друзей на красный конверт. Рон, не отрываясь, смотрел на письмо, которое уже начало с углов дымиться. «Открывай — Открывай! — толкнул Рона Невил. — Сейчас вспыхнет! Рон протянул к конверту дрожащую руку, вынул его из клюва совы и распечатал. Невил заткнул пальцами уши. И в тот же миг Гарри понял, почему. Сначала ему показалось, что письмо взорвалось. Громадный зал наполнился грохотом, от которого с потолка посыпалась пыль. Но скоро он различил в грохоте слова. «Украсть автомобиль!» — гремело письмо. «Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте?» Миссис Уизли кричала в сто раз громче, чем обычно. Ложки и тарелки подпрыгивали на столах от ее голоса, который еще усиливало эхо, отраженное каменными стенами. Сидевшие за столами вертелись на стульях, ища глазами несчастного, получившего это послание. Рон от стыда почти сполз со стула, так что был виден только его пунцовый лоб, а письмо продолжало. Вечером письмо от дамблдора я думала отец от огорчения умрет мы растили тебя совсем в других правилах вы ведь с гарри могли оба погибнуть гарри все ждал когда же прогремит его имя и делал вид что не слушает говорящее письмо звуки которого раздирали барабанные перепонки абсолютно чудовищно отца на работе ждет разбирательство и виноват в этом ты Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы. На этом письмо кончилось, и в зале воцарилась звенящая тишина. Красный конверт, выпавший из рук Рона, вспыхнул, и от него осталась горстка пепла. Гарри с Роном сидели, вытаращив глаза и отдуваясь, как будто их только что катило волной прибоя. Многие смеялись. Но скоро за столами опять возобновилась непринужденная болтовня. Гермиона захлопнула книгу и впирилась в Рона. — Не знаю, что ты ждал, Рон, но ты... — Не говори мне, что я это заслужил, — выпалил Рон. Гарри отодвинул миску с кашей. У него горели уши. Мистеру Уизли грозит служебное расследование, и это после всего, что мистер и миссис Уизли сделали для него этим летом. Но углубляться в эти печальные мысли не было времени. Вдоль стола шла профессор МакГонагал и давала каждому в руки расписание. Гарри в своем листке прочитал, что у их класса два первых урока «Травология вместе с пуфендуйцами». Гарри и Рон с Гермионой вышли из зала, миновали огороды и поспешили к теплицам, где росли волшебные цветы и травы. Громовещательное письмо сделало, по крайней мере, одно доброе дело. Гермиона сочла, что мальчики с лихвой наказаны, и стала опять, как всегда, милой и приветливой. Подойдя к ранджереи, они увидели у дверей весь их класс, дожидавшийся профессора Стебл. В ту же минуту появилась и сама профессор. Вместе с золотопустым пустым локонсом они шли по газону со стороны гремучей ивы. В руках у профессора Стебл были бинты и гипсовые повязки. Гарри перевел взгляд на иву, несколько ее ветвей украшали гипсовые лотки — И Гарри опять испытал угрызение совести. Профессор Стебл была маленькая, кругленькая ведунья в чиненной, перечиненной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя петуни упала бы в обморок. Золотопуст Локонс, напротив, был, как всегда, безупречен. Его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны приливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной золотой каймой. «Всем привет!» — С сияющей улыбкой приветствовал он учеников еще издали. Я показывал профессору Стебл, как вылечить гремучую иву. «Но, пожалуйста, не подумайте, что профессор меньше меня разбирается в травологии. Просто мне доводилось иметь дело с экзотическими растениями во время моих странствий. Дети, теплица номер три», — распорядилась профессор Стебл. явно расстроенная. В ней сегодня не было и следа обычного живого и приветливого расположения духа. Ребята довольно зашумели, в прошлом году они занимались только в теплице номер один. В теплице номер три растения были куда более интересны и даже опасны. Профессор вынула из-за пояса большой ключ и отперла дверь теплицы. Оттуда на Гарри повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером зонд цветов, свешивающихся с потолка. Он шагнул было внутрь, вслед за роном и гермионой, но его остановила рука Локонса, гарри. — Ты мне нужен на пару слов. — Вы не возражаете, профессор, если Гарри опоздает минуты на три? Судя по недовольному лицу, Стебль возражала. — Вот и отлично! — заявил Локонс и захлопнул дверь перед носом профессора травологии. — Гарри! — воскликнул Локонс. «Гарри, Гарри, Гарри!» — Локонс покачал головой, и на его крупных, ослепительно-белых зубах ярко заиграли солнечные лучи. Ничего не понимая, Гарри огорошенно взирал на Локонса. «Когда я узнал об этом, я сразу понял — во всем, что произошло, виноват я. Я готов был себя убить». Гарри понятия не имел, о чем это он, и хотел прямо спросить, но Локонс продолжал. «Никогда в жизни я не был столь сильно ошеломлен. Прилететь в Хогвартс на машине... Но меня тут же осенило, почему ты совершил этот поступок. За милю видно! Гарри! Гарри! Гарри!» Замечательным в Локонсе было то, что даже когда он молчал, Он умудрялся выставлять на показ свои зубы-жемчужины. «Я пробудил в тебе тщеславие!» «Что, не так? Я заразил тебя этой бациллой! Ты вместе со мной попал на первую полосу газеты, и ты просто не мог ждать, когда это опять случится!» «Нет, профессор, видите ли, Гарри, Гарри, Гарри!» Локонс крепко схватил Гарри за плечо. «Я понимаю». Раз, подвергшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед тобой. Этот хмель должен был ударить тебе в голову, но пойми, чтобы тебя заметили, нельзя начинать с полетов на фордике. Пожалуйста, веди себя осмотрительнее. Идет? Вот станешь старше, у тебя будет столько времени и возможностей. Да-да-да-да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь что ему говорить. Он всемирно известный волшебник. — Но когда мне было двенадцать лет, я был тоже еще никем и ничем, как ты сейчас, даже больше, чем ты. Ты уже в какой-то мере человек известный, так ведь? Я говорю об этой истории с тем, кого нельзя называть. Он выразительно посмотрел на шрам в виде молнии на лбу Гарри. — Знаю. «Знаю, — продолжал он, — это совсем не то, что опять раз подряд получить приз газеты «Магический еженедельник» за самую очаровательную улыбку. Но для начала и это хорошо, Гарри, очень хорошо. И дружески подмигнув, златопуст Локонс торжественно удалился.